Александр Селиний, принц Моро, Амасра, лето года 864 Море, как ни в чем не бывало, накатывало ленивые волны на песок Ему не было дела до людских трудностей и людской боли Как людям нет дела до страданий раздавленного на тропе муравьишки Александр казался скорее удрученным, чем разозленным Зато его дядя, без сомнений, готов был полыхнуть в любую секунду. Эдакий вулкан в кителе и треуголке. Пожалуй, только Ральф оставался достаточно спокойным на совете. «Ну?» – буркнул Фример вопросительно. «Что делать с Танем?» Александр задумчиво поковырял песок носком сапога, потом протяжно вздохнул. «Что ж, будем последовательны. Для начала, какие у нас есть варианты? Ральф?» «Прежде чем говорить о вариантах, неплохо бы уяснить наши ближайшие цели», – высказался Зимородок. «Нам ведь нужно уходить к к Тавриде и дальше мистрали к дальней оконечности Тендры. Я правильно понимаю?» Для вещей наглядности Ральф хотел указать направление еще и рукой, но подумал, что в округе многовато посторонних глаз, поэтому не стал». Если мы правильно сложили и прочитали крипт, именно так подтвердил принц. А крипты обычно имеют лишь один вариант складывания и прочтения. «Без корабля и в Ксину не пересечь», – пожал плечами Ральф. «А корабль мы сумеем нанять самые ближние в Синопе». «Это, если не ошибаюсь, на Востоке?» – «Леванты, по-вашему», – уточнил Александр. «Не ошибаетесь. Однако что-то мне подсказывает, путь Леванты нам заказан». При этих словах Исмаэль Джуда в отчаянии опустил голову. «Значит, остается юг и запад», — подытожил принц. «Остро и Паненте. «Остро нам делать нечего», — сказал Ральф уверенно. «Там жарко, сухо и безлюдно. Без воды люди там гибнут уже на третий-четвертый день». Паненте, «Точнее, не Паненте, даже, а сирокко, поскольку побережье за Бартыном изгибается. Да...» Так вот, там есть людные места. Но они далеко, гораздо дальше Синопа. Вы об Истанбуле? Не обязательно. Несколько городишек на побережье есть и ближе Истанбула. Но, увы, для нас это ближе в общем и целом несущественно. И потом столь длительное путешествие даже здоровому и свежему человеку выдержать довольно сложно. К тому же и времени у нас, добавил Александр грустно. Ладно, идти пешком, как я понимаю, не наш метод. Скажите, Ральф, сумеете вы вот эту шаланду поставить под парус? Небеса с ней с быстроходностью, но чтобы мы хотя бы со скоростью пешехода могли идти вдоль берега. Не уверен, Ральф вспомнил древние мачты в ангаре. Кроме того, Назим Сократос наверняка пустится в догонку беглецам, а значит догонит и нас, с его кварисами соревноваться бессмысленно. «Тысяча чертей!» – пробурчал Фример. «Не нравилась мне эта затея с самого начала. Будь мы на святом Аврелии, никакие квариссы не были бы страшны. Один залп Зим Сократос отправился бы кормить рыб». Капитан покосился на Ральфа и сварливо добавил. «И нечего подчивать меня сказками о мелях, на которых мы якобы уже который день сидели бы». «Дядя!» «Сослагательное наклонение в данной ситуации ничем нам не поможет. Давайте исходить из реальности». «Альмея идет», — предупредил Зимородок. Все повернули головы в сторону приближающейся девушки. «Странно, но этой с виду изнеженной аристократки нипочем были и стычка со скелетами в накидках, и ночлег на острове под открытым небом, и нехитрая походная пища». Ее, казалось, не заботили измазанные и перепачканные дорожные шаровары и не слишком свежий альк. Не раздражала жара и не угнетала неизвестность, если, конечно, ее рассказ о бегстве от папаши был правдив. «Господа», — сказала она, приблизившись, — «это, разумеется, не мое дело, но слепому видно, что вы сейчас заняты обсуждением дальнейших планов. Могу сообщить, что я с минуты на минуту ожидаю с Антону из Истанбула». «На ней, вне всякого сомнения, найдется место для тех, кто спас меня и помогал мне». Она с улыбкой взглянула на принца. «Надеюсь, Александр, вы не станете возражать». Ральф был готов поклясться. За этой улыбкой что-то стояло. Что-то иное, тщательно скрытое. Но что? Коварство? Торжество игрока, сумевшего припереть оппонента к стене? Или радость от осознания того, что благодарность за недавнюю помощь выразится не только словесно, но и будет подкреплена ответными благими действиями? Странная это была женщина. Вроде бы и молодая, почти юная, но какая-то не неподдевичья мудрая и уверенная в себе. Почему-то до сих пор не замужняя, хотя Ральф и не слишком интересовался светскими сплетнями, это он знал. В свою очередь и Александру порою казалось, что Альмея никакая не беглянка, а хитрая и расчетливая бестия, ведущая некую сложную игру, плетущая ювелирную интригу, в которую и он сам и его приближенные вот-вот должны были вляпаться, будто мухи в заботливо расставленную паутину. «Возражать?» – переспросил Александр хмуро. «Похоже, у нас просто нет выбора. Я благодарен вам, Альмея». «Благодарить будете после, сударь. К тому же моя скромная помощь всего лишь ответ на вашу, а вы спасли мне и моим людям жизнь. Помочь вам выбраться из этого негостеприимного места – самое малое, что я обязана сделать». Александр изготовился пробормотать очередную любезность, но Альмея резко повернулась и пошла прочь. Принц задумчиво поглядел ей вслед. «Да», — вздохнул капитан Фример, когда дочь наместника Джолиты отошла достаточно далеко. «Дожили. Вы намерены принять ее помощь, Александр?» Принц некоторое время молчал, обдумывая, как лучше прояснить собственные мысли. «Да, дядя, я намерен принять помощь и убраться отсюда на любом подвернувшемся корабле». Лишь бы на нас не нападали и не сажали в трюм, как Исмаэля и солдат. А чей это будет корабль, не так уж и важно.